651. -я. Матерь Агни-йоги Ступень биполярной готовности, то есть готовности встретить в равновесии полном и радости горе, удачу и неудачу, легкость и трудность, дружелюбие и вражду, и жизнь и смерть указывает на высокую степень достижения Духа. Все в Духе и путь в Духе, все, что достигнуто Духом, с ним остается. Потому энергии Духа направляются на приобретение ценностей вне временных, не имеющих значения в глазах невежественных людей и непризнаваемых ими за таковых.